Лунк огорченно вздохнул. значит, врод. Или секретничать. Ну ладно, не хотите говорить, и не надо. Вот это и не по товарищески. У моряков эдак секретничать не принято. Знаете, когда месят сами, не видишь берега, хорошо посидеть в кают компании, рассказывают друг дружке всякие такие истории. Издалека, будто из самых земных недр, ударил могучий гул колоколов. Половина десятого, взволнованно перебил её лейтенанта. Началось. Несчастный я человек, горько пожаловался Эндлунг. Так и не увижу венчание на царство, даром штукамер юнкера. В прошлую коронацию я еще из корпуса не вышел. До следующей уж не доживу. Царь молод меня. Так хотелось посмотреть. У меня и билет на хорошее место запасен. аккурат напротив красного крыльца. Сейчас пойди, как раз из Успенского выходит. Нет, ответил я. Из Успенского это когда еще будет? Я обряд в доскональности знаю. Хотите, расскажу. Еще бы, воскликнул лейтенант и подобрал ноги по-турецки. "Стал быть так", начал я, припоминая коронационный артикул. Сейчас к государю с паперти Успенского собора обращается митрополит Московский Сергий и вещает его величеству о тяжком бремени царского служения, а также о великом таинстве миропомазания. Пожалуй, что уже и закончил. На самом почетном месте у царских врат среди золотатканных придворных мундиров и расшитых с жемчугом парадных платий, пелеют простые мужицкие рубахи и алеют скромные кокошники это доставленный из Костромской губернии потомки героического Ивана Сусанина, спасителя династии Романовых. Вот государи-государыня по багряной ковровой дорожке шествуют к тронам, воздвигнутым напротив алтаря, и особый трон установлен для ее величества вдовствующей императрицы. Император нынче в преображенском мундире с красной лентой через плечо. Государыня серебряно белой парче, ажерелье розового жемчуга а шлейф несут 4 камер-пажа. Царский трон древней работы изготовлен еще для Алексея Михайловича и именуется алмазным, потому что в него вставлены 870 алмазов, да еще рубины и жемчужины. Первейшие сановники империи держат на бархатных подушках государственные регалии: меч корону щит из кипетера увенчанным прославленным бриллиантом Орлов. Я вздохнул, зашмурился и увидел перед собой священный камень, как наяву. Он весь чистый-чистый, прозрачнее слезы, немножко отливает зелено голубым как морская вода на солнце. В нем почти 200 каратов. Формой он как половинка яйца, только больше. И прекрасней бриллианта нет на всем белом свете. Эндлум слушал как завороженный. Я признаться тоже увлекся и ещё долго расписывал такому благодарному слушателю весь ход великой церемонии, то и дело сверяясь по часам, чтобы не забегать вперед. И как раз когда я сказал: "Но вот государи-государыня, поднявшись на красное крыльцо, совершают перед всем народом троекратный земной поклон. Сейчас грянет артиллерийский салют". Вдали и в самом деле грянул гром не непрекращавшиеся в течение нескольких минут и, согласно церемониалу, пушки должны были произвести 101 выстрел. Как замечательно вы все описали, с чувством произнес Эндлунг. Будто видел все собственными глазами, даже лучше. Я только не понял про лаковый ящик и человека, который крутит ручку. Я сам не очень про это понимаю, признался я. Однако сам видел в дворцовых ведомостях извещение, что коронация будет запечатлена на новейшем синематографическом аппарате, для чего нанят специальный манипулятор. Он будет крутить ручку, и от этого получится нечто вроде движущихся картинок. Что только не придумают. Лейтенант тоскливо покосился на серые оконце. Ну вот. перестали полить. И теперь слышно, как бурчит в брюхе. Я сдержанно заметил: В самом деле, очень хочется есть. Неужто мы умрем от голода? "Ну что вы, Зюкин?" махнул рукой мой напарник. "От голода мы не умрем. Мы умрем от жажды. Без пищи человек может выжить две, а то и три недели. Без воды же мы не протянем и трех дней". У меня и в самом деле пересохло в горле. А в нашей камере между тем становилось душновато. Женское платье Эндлунг снял уже давно, оставшись в одних кальсонах и обтягивающей нательной рубахе в сине-белую полоску, так называемой тельняшки. Теперь же он снял и тельняшку. Я увидел на его крепком плече татуировку, весьма натуралистичное изображение мужского срама с разноцветными стрекозиными крылышками. Это мне в Сингапурском борделе изобразили, пояснил лейтенант, заметив мой смущенный взгляд. Ещё мечманишка был, вот и умудрил наспор для куражу. Теперь на приличной барышне не женишься, так видно и по морхлостику. Последняя фраза, впрочем, была произнесена без малейшего сожаления. Всю вторую половину дня я нервно расхаживал по камере, всё больше мучаясь голодом, жаждой и бездействием. Время от времени принимался кричать в окно или стучать в дверь без какого-либо результата. А Эндлунг в благодарность за описание коронации занимал меня бесконечными историями о кораблекрушениях и необитаемых островах, где моряки различных национальностей медленно умирали без пищи и воды. Уже давно стемнело, когда он завел душераздирающий рассказ про одного французского офицера, который был вынужден съесть товарища по несчастью, корабельного каптина Армуса. "И что вы думаете?" оживленно говорил полуголый камер-юнкер. После лейтенант Дюбелье показал на суде, что мясо у капитана Руса оказалось нежнейшее, с прослойкой сальца, а на вкус вроде поросятины. Суд лейтенанта, конечно, оправдал, учтя чрезвычайность обстоятельств, а также то, что Дюбелье был единственным сыном у старушки матери. На этом месте познавательный рассказ прервался, потому что дверь камеры вдруг бесшумно отворилась, и мобы замигали от яркого света фонаря. Расплывчатая тень, возникшая в проеме, произнесла голосом Фомы Никиевича: "Прошу прощения, Фанасе Степанович. Вчера, конечно, я узнал вас под рыжей бородой, но мне и в голову не пришло, что тело может закончиться так скверно. А нынче на приеме в грановитой палате я случайно услышал, как двое здешних дезнех шептались и смеялись, поминая некую острастку, которую они задали двум"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 Это камер-юнкер нашего двора Филипп Николаевич Эндлунг представил я. А это Фома Никиевич Совостьянов, дворецкий его высочества московского генерал-губернатора. И покончив с необходимой фамильярностью, скорее спросил о главном: "Что с Михаилом Георгиевичем? Освобожден? Фома Никиевич развел руками: "Об этом мне ничего не известно".